Радушие бабы, ударившие в лоб с порога, шаль, коса, приглашение к чаю его потрясли. Несколько глубоких суждений тут же выказала Угарова, с ю м о р и л а хохотнула, и рдея румянцем поплыла по паркету. Сам того не заметив, переместился очарованный странник к накрахмаленному столу, и вот уже едва выглядывал из-за сухарей и шанежек горой сваленных на блюда. Чашка была подана сахарной рукой хозяйки, кошки готовы были всего его облизать. Собачки от счастья едва ли не писались, а кулинка сплясала. Снежно скалилась облизьянка. Арбуз зеленел и олил, персики перемешались с виноградом, кустодиевские картины тотчас завертелись в глазах гостя. Чем же вы, Мария Егоровна, так напугали соседа? что он не мог возвратиться за своими вещами, спрашивал в недоумении и холостяк. Мария Егоровна отвечала логично, что тут же добавила бабе плюсов и с очаровательным вздохом. «Вы, как человек учтивый и тонкий, не можете не заметить. Положение мое безрадостно. Поглядите на руки!» и протягивала пухлые ладони. «В колесе я с утра до вечера. Отчего же они все тогда на диване валяются, не ударив палец о палец. Хоть вы-то меня пожалейте. Голос бархат у бабы оказался чарующим, и им совершенно по-новому спела Машка древнюю былину. Удивительно, сто на мужском плече, п е р е с к а з а н н ы й ранее доктору сотни их ныкающих пациенток, в этом пении моментально возвысился до величия саги, и он уже з а в о р о ж е н н ы й не заметил, как сам уверился, Где-то там, за МКАДом, за полями-лесами все-таки обитает некий Микулы Селенинович, сеет, женет и пашет без продыху, готовый подставить плечо, чтоб тотчас вместе с ликующей бабой, как иссохлась вся в ожидании, разбираясь с подобными иксу-самцами. Провалились к нему и дети, и безмерное счастье. Заладила Машка. «Если найдется тот мужик...» то возвысится он тогда за ее столом, как бог. На веки в е ч н ы й обеспечит она тогда ему свою сладко-вязкую, словно приправленная дудуком армянская песня «Любовь». И чтоб скрепкой был рукой, лилось откровение, чтоб ни бранного слова, ни капельки в рот, ни измены, разве не ублажу тогда я его, не буду с ним навсегда тепла и приветлива, В распевном том плаче сказалась такая поэтика, что психотерапевт растрогался окончательно, обложив соседа полным козлом и заморочив одним лишь свою бедную голову. Откуда, из каких глубин, явилась эта ее речь? Безродная лимитчица вязала сейчас перед ним самые что ни на есть узорчатые лингвистически безукоризненные предложения, не уступающие речам потомственных леди, которых 300 лет словно газоны, всеми возможными способами выводят у себя азартные англичане. Подливала наливку химкинская цветочница и потчевала шанишкой, подтверждая главный свой тезис. До конца, до полной испитости даст вкусить всю себя она только такому мужчине, который явится с подобной поддержкой. Примечание: Цветочница. Имеется в виду мюзикл Моя прекрасная леди и героиня его мисс Дулитл. Конец примечания. Оказалось л и д е л о в наливочке или в голосе бархате, но готов был уже вскричать сдуревший гость. Чем же я, не м и к у л ы Селенинович, ведь ни капельки в р о т н е измены, и о п ь я н н ы й даже выхватил показать, кричащий о своей безбедности, крокодилово-кожевая, порт-мане. «Я, любезная, вас сразу почуяла», — вздохнула Машка тогда всей своей оперной диафрагмой. Так волнующе только она могла вздыхать. «За внешностью вашей скрывается грей-капитан». Сравнение с капитаном окончательно ввергло гостя в наркотический какой-то экстаз. А баба, со всей своей простодушностью, стащив с его вспотевшего носа ужасно перекосившиеся от волнения очки, возложила затем ему на плечи воздушные руки. И пропал казак. Черти бросились ей на подмогу, завертелось все так, как лишь у Машки Угаровой могло завертеться.